Глава 6 Рано утром, позавтракав очередной неподъемной порцией блюд от Эстер, мы прощаемся с Сардаром и направляемся к телепортариуму. Уже по пути сосредотачиваюсь, и строка сообщений в углу моего поля зрения разворачивается в полноценное окно чата. Мысленной командой отправляю запрос на трансивер лидера факторий в Болгарии. Где-то там находится местечко под названием Славатин. Картограф обозначает его на северо-западе страны. «Утро доброе! Я путешествую со спутниками и хотел бы воспользоваться вашим телепортариумом. Это возможно?» Проходит несколько минут, и мне поступает ответ. «Здравствуйте! Если у вас нет каких-либо дурных намерений... «Двери нашего дома открыты для вас. Однако, если попытаетесь нанести нам вред, мы будем защищаться со всей доступной нам праведной силой». «Интересно, девки пляшут. Уже нарвались на каких-то лихих ребят?» «Я вас услышал. Мы не планируем у вас задерживаться». «Хорошо. Сейчас я разблокирую доступ». Оглядев спутников, говорю. Первым прыгаю я, потом Тай, Нако, Мэт, Ханна и Эстер. Замыкает Ребекка. Всем быть на чеку, но местных не провоцируем. Не провоцируем, как в тот раз, когда ты обезоружил Кощея! хмыкает полицейская. Безмятежно парирую. Вообще-то это был Тай. Тогда я и мухи не обидел. «Ага-ага!» – улыбается она. Девора шушукается со своей семьей, успокаивая сестренку, которая волнуется из-за перемещения в незнакомое место. «Я выбираю точку назначения и читаю уведомления». Сектор номер девятнадцать семьдесят семь. Фактория Славатин. Стоимость телепортации – двадцать тысяч единиц арканы. Комиссия фактории – Пять тысяч единиц арканы. Подтвердите. На долю секунды мир моргает, и я оказываюсь в точно такой же каменной юрте. Отличается лишь пейзаж за ее пределами. Выбравшись на улицу, с интересом оглядываюсь. Летом здесь, возможно, живописно. Вокруг раскидистые деревья, много зелени и опрятные домики с черепичными крышами. Но сейчас я наблюдаю голые ветки, покрытые снегом, ледяное крошево под ногами и сизые стены построек. Не добавляют восторга и вооруженные люди, застывшие на небольшом расстоянии от телепортариума. Во главе местных сил самообороны стоит брюнет лет 30 в обычной гражданской одежде. Лицо худощавое, с острыми скулами, запавшими серыми глазами, отросший бородой и усами. Пробегаюсь по нему оценкой. Золотомир Парацельс Костов. Вид. Человек. Класс. Апотекарий. Редкость. Серебро. Способности. Эффективная медицина. Проникающий взор. Идентификация ингредиентов. Ранг. Квазар. РБМ. 502 единицы. Клан. Отсутствует Должность Отсутствует Статус Надеется на благополучный исход Как-то самонадеянно с его стороны выбрать такое прозвище Он бы еще Гиппократом назвался Или Асклепием У спутников этого Склифосовского РБМ варьируется от 200 до 300 Есть лишь еще три кваза Серебряный мастер боя, бронзовый эксперт стрельбы и серебряный лазутчик. Один из бойцов оцепления с очками-визорами на лице с придыханием потрясенно выдает что-то на местном языке. Улавливаю только характерное слово «курва». В наушнике звучит уверенный перевод. «Ох, блять, у него РБМ под одиннадцать сотен!» «Это же тот тип из верхушки всемирного рейтинга!» — вторит ему другой парень. «Спокойно, Адам!» — ведет рукой глава фактории. Сзади материализуется Тай и не спеша выходит на улицу. «Глянь, еще один!» — в сторону мечника судорожно тыкают пальцем. «На каких только харчах так отожрались!» Златомир раздосадованно трет переносицу и обводит своих товарищей внимательным взглядом. Бурления в их рядах прекращаются. С небольшим разрывом телепортариум покидают Накомис и Мэт. «Рад вас приветствовать в славотине», — дружелюбно заявляет Парацельс по-английски. «Мы даем кровь и пищу каждому, кто в них нуждается». Я внимательно считываю его эмоции, пытаюсь поймать микровыражения агрессии или следы лжи, но внутреннее чутье говорит, что он ровно тот, кем кажется. Обычный человек, старающийся творить благо в сложившихся дерьмовых обстоятельствах. Киваю Златомиру, и тот переводит взгляд на моих запоздавших спутников – Ханну, Эстер и Ребекку. Они как раз выступают из полусферы позади. Мимоходом отмечаю, что Савант сама покрыла стоимость телепортации для своей семьи. Впрочем, и не мудрено. Мы все неплохо наварились на войне с Союзом. «О, вы прибыли очень вовремя», — энергично произносит апотекарий. «Это самое лучшее, что вы могли сделать для собственного здоровья». Говоря это, он не сводит глаз с последней тройцы. Его радужка, словно подсвеченная изнутри, мерцает синим. «Ты о чем?» Я начинаю хмуриться, в любую секунду готовясь выхватить оружие. «Если бы вы не заскочили сюда, все могло бы закончиться совсем печально». «Объяснись», — поджав губы, требуя от Ребекка. «Как давно у вас эти симптомы?» Игнорирует ее мужчина, подходя поближе. Женщины переглядываются, не понимая, к кому именно он обращается, но Парацель останавливается напротив Эстер. Пожилая дама выглядит обескураженной. «А о чем вы?» – спрашивает она, и Ребекка переводит ее слова. «Усталость, потливость, зуд, частые простуды, Отсутствие аппетита и потеря веса, перечисляет Златомир. «Ох!» — Эстер смущенно прикрывает рот ладонью. «Бабушка?» — теперь уже Девора поворачивается к ней. «Бабуля?» — Ханна дергает ее за рукав. «Я тебя умоляю, в моем возрасте усталость — это то, что сопровождает тебя каждый день, а потливость...» «Ты разве забыла, где мы жили?» Моисей все-таки умудрился найти лучший курорт на свете. «Единственное место во всей пустыне, где нет нефти!» С ехидной усмешкой завершает она. Лидер местной общины терпеливо ждет ответа. «Бабушка!» — строго произносит Ребекка. «Как долго, милая моя!» «Не надо мне делать нервы, их есть кому портить». Она с любовью приобнимает Ханну. «Около полутора месяцев, как, наконец-то, стала худеть! Это же хорошо! Влезу в любимое старое платье!» По какой-то причине переводчик добавляет ей характерный одесский акцент, из-за чего мне все труднее сохранять серьезное выражение лица. Услышав срок... Апотекарий задумчиво кивает. «Очень агрессивная форма, если за полтора месяца так разрослась». «Док, не темни!» — не выдерживаю я. «Ах, простите меня!» — спохватившись, отвечает он. «У нее лимфома». «Это точно?» «Да, обнаружение всевозможных недугов — моя специальность». «Хм, не врет». «Что он сказал?» спрашивает Эстер, поглядывая на внучку. «У тебя опухоль в лимфатической системе», с трудом отзывается та. «Скажи ему, чтобы не морочил мне то место, где спина заканчивает свое благородное название. Я хорошо себя чувствую». Златомир вновь выслушивает перевод и отвечает. «Вы будете чувствовать себя хорошо, пока однажды не перестанете. И учитывая размер опухоли и темп ее роста, это произойдет довольно скоро». Девора выглядит белее мело. Сглотнув, она шепчет себе под нос. «Я так сильно была сосредоточена на том, чтобы спасти вас от всевозможных угроз, что чуть не проглядела реальную опасность. А теперь все!» «Милая моя! Во-первых, мы до сих пор живы только благодаря тебе. А во-вторых, все — это когда ноги холодные, а пока еще не все!» Хочется ходить за этой женщиной с тетрадкой и записывать. «Что еще этот приличный юноша имеет мне сказать?» Погладив Ребекку по щеке, завершая тестер. «О, вы меня неправильно поняли», — качает головой Парацельс, заметив наш мрачный настрой. «Я же лечу болезней, а не только диагностирую. Если вы позволите...» Я подготовлю лекарство, которое сможет побороть данную хворь. Снова правда. Вы уверены в собственных силах? Уточняется Вант. Безусловно. Несмотря на все трагедии, сопряжение принесло и кое-что хорошее в нашу жизнь. По крайней мере, теперь мне не нужно смотреть, как увядают мои пациенты, и знать, что я ничего не могу с этим поделать. «Прошу, пройдемте в мою лабораторию». «Мы можем просто уколоть эстер регенеративным инъектором», замечаю я. «Зачем такие сложности?» «Можете», соглашается лидер Славатина. «И инъектор, скорее всего, устранит симптом болезни, лимфому. Однако не уверен, что он устранит первичную патологию, генетические мутации» которые привели к образованию опухоли, а значит возможен рецидив. он задумчиво гладит усы и продолжает в любом случае подобные инъекторы во многом опираются на регенеративные возможности организма значительно нагружая его. тогда как организм больной сейчас серьезно ослаблен, к тому же она не проходила инициацию, а значит не укрепляла собственное тело. Не стоит так рисковать. Мое же лечение будет точечным и гораздо более щадящим». «Хорошо, убедил. Веди». «Егерь, тебе нужно спешить», — замечает Девора. «Отправляйся вперед без нас, а мы...» «Нет, мы вместе сюда пришли, вместе и уйдем». Сделав своим бойцам успокаивающий жест, апотекарий тащит нас по едва расчищенной от снега улице к одному из модульных домов сопряжения. Их здесь целая группа, выстроенная на пустыре позади одноэтажного здания с черепичной крышей. Внутри нас действительно ждет лаборатория. Столы заставлены разнообразной техникой, предназначение которой я не берусь угадать. «Есть что-то похожее на центрифугу». «Ты лечишь не наложением рук?» – обращаюсь я к Златомиру. «Нет, хотя я слышал о тех, кто получил соответствующий класс и умеет подобное. Мои способности требуют идентифицировать болезнь и разработать верное лекарство, используя ряд ингредиентов из магазина». При желании их можно заменить на ресурсы, получаемые от убийства всех этих монстров. Он рассеянно машет ладонью. И на их основе синтезировать те самые ингредиенты. Они сейчас в наличии, уточняет Ребекка. Посмотрим. Вначале нужно досконально проанализировать организм пациента и разработать индивидуальное лекарство произведённые с учётом конкретных особенностей организма больной. Следующие полчаса уходят на то, чтобы апотекарий с помощью своего оборудования и способностей изучил Эстер. Та в течение всего процесса не перестает отпускать саркастические комментарии. С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Да, юноша? Бабуля, он все равно тебя не понимает, вздыхает Ханна. Ну и что, золото мое, с умным человеком приятно даже помолчать. Итак, наконец объявляет местный парацельс. Хорошие новости заключаются в том, что у меня есть в наличии все необходимые ингредиенты. «А плохие?» – спрашиваю я. «А плохих?» «Нет?» – удивленно посмотрев на меня, отвечает тот. «Тогда не нужно делать такие драматичные паузы». «А, простите, долго готовить лекарства?» «Вовсе нет. Можете пока выпить чаю, я вас позову». Через четверть часа все готово, и златомир держит в руках шприц чем-то похожий на знакомые мне инъекторы, только цвет содержимого отличается. «И вот эта смесь должна вылечить эстер? Она ей не навредит?» — перестраховываюсь я. «Должна вылечить и нет, не навредит. Я знаю, что делаю. Не врет». Глянув на Бекку и дождавшись ее кивка, говорю «Хорошо, док». Тот с уверенным видом делает укол, который пожилая дама принимает стоически. Лишь бурчит в полголоса «И что? Даже банки на спину ставить не будем, а рыбий жир, а пиявки в конце концов». «Все» констатирует врач, сверкая светящимися глазами. Лимфома рассосалась. Мутации в ДНК должны исчезнуть в течение 36 часов. Поздравляю, вы полностью здоровы. Пока семья Штайнберг обнимается, подхожу к апотекарию и говорю. «Док, позови кого-то из крепких парней». «Зачем?» – удивляется он. Тяжести таскать. Я выгружаю из кольца Три трофейных комплекта доспехов И три единицы оружия. «О, нет, не стоит», — мнется Златомир. «Помогать людям мой долг. Я давал клятву Гиппократа. Ресурсы ты тратил свои, А еще мы помним добро. Не спорь». «Ну, как скажете». «Спасибо. Это действительно поможет нашей фактории». Обратный путь до телепортариума проходит в более радостном настроении. Зайдя в эту юрту, замираем. Им сейчас предстоит прыжок в Ирландию, а меня, дорога приключений, ведет совсем в иное место. «Тай! Мэт, Оглядев парней, говорю я, «Позаботьтесь о наших дамах!» «Конечно!» Залихватски утирает нос пиромант. Николай медленно кивает. «Ты о себе позаботься!» Хмурится Нако. «Прешься непонятно куда!» «А болтус?» «Все будет хорошо! Обещаю!» «Увидимся в Уайтклэй!» «Все! Долгие проводы, лишние слезы!» «Давайте, давайте!» Поцеловав меня на прощание, индианка делает шаг назад, а через миг я пропадаю во вспышке телепортации. Надеюсь, хоть успею поглазеть на Эйфелеву башню».